Эсси Эдугин «К стене» За четыре года до того, как всё началось, мы с моим первым мужем Томасом отправились в скованные снегом горы к западу от Пекина. Томас был художником-инсталляционистом из Лимы и работал тогда над копией монастыря X века. Несколько лет назад он неистово увлёкся, Средневековые истории одной французской монахини. Та как-то проснулась с криком и не могла остановиться. В последующие дни её примеру последовала другая, потом ещё одна, и наконец о кругу оглашал криками уже весь монастырь. Успокоились насельницы только когда местные солдаты пригрозили их поколотить. Думаю, Томаса заинтересовало отсутствие у женщин жизненного выбора. Девочками их отправили в монастыри родители, которые не хотели или не могли их содержать. И крик, видимо, стал доступной им таликой свободы. Так или иначе, он бился над проектом, и ко времени нашего путешествия, как и я, думал, что никогда его не закончит. Уже тогда что-то ушло из него. Однако в то утро, когда мы собрались посмотреть Великую стену, Время казалось целым, не испахабленным. Мы ругались уже много недель, но новый для нас регион Китая, его своеобразие, погода, еда что-то между нами сдвинули. Когда мы подошли ко входу, узкое лицо Томаса преобразила улыбка, обнажившая очень прямые и белые зубы. Мы шли по выложенной камнем дороге. Нас зазывали торговцы сувенирами, и их дыхание клубилось в воздухе. Одна женщина прокричала, чтобы мы купили пресс-папье из отполированного нефрита. Или блестящий матерчатый кошелек, или нанизанные на красный шнур фальшивые монеты или прозрачную ручку, где в ядовитой жидкости, будто по янзы, плыл пластмассовый кораблик. Дол резкий, свежий, наполненный легким запахом травы ветер, какого не бывает в городе. Мы забрались в стеклянную кабинку канатной дороги, которая должна была отвезти нас к верхнему участкам стены. Когда плывя через ущелье, она начала раскачиваться над чёрными, как ночная вода, деревьями, мы нервно рассмеялись. Оказавшись наверху, мы пошли по древнему каменному проходу, чувствуя на лицах лёгкий бледный холодок. В воздухе ощущался еле заметный привкус металла. Может нам купить что-нибудь у той женщины на обратном пути для моей мамы, спросила я. Габриэль просил китайские сигареты, ответил Томас. Его тёмные глаза слезились на сильном ветру. Не знаю. Элегантнее ведь курити иностранные. Ты суров к нему. Мне не стоило этого говорить. Томас молча посмотрел на меня. В то время он не любил вспоминать своего брата. Их разделяла тихая ненависть, и несмотря на 10 лет брака, её истоки, берущие начало в детстве, так и остались для меня загадкой. Лучше стать уже не могло, а вот хуже стало. Позднее, из-за несчастного случая, произошедшего через 2 года после нашего возвращения из Китая, Томас сбил на машине племянника. Мальчик умер. Он прожил всего 3 года. Тогда мы с Томасом уже вступили в эру взаимного разочарования и о трагедии я узнала от общего друга. Смерть стала барьером, который не могло преодолеть ничто. И все связанные с ней исчезали, терялись где-то по ту сторону. Но в тот день перед нами Растворяясь в далёком тумане, долгие часы змеилась стена. Мы шли там, где камни перерезали тёмно-красные прожилки, скалы стали пустыннее, белее, а кирпичи имел такой грязно-серый цвет, что вас пронзало острое чувство его древности, первозданности. И хотя мы непринуждённо разговаривали, смеялись, я видела, мы оба видели тень падающую от тех моих слов. Туман густел. Пошёл снег. Похоже, пора было уходить. Мы свернули обратно к канатной дороге, но она пропала. Попробовали по другому ходу, но он вывел нас лишь на смотровую площадку. Мы ту посмотрели друг на друга. Снег валил всё сильнее. Вдалеке показался удаляющийся мужчина. Томас окликнул его, но когда мы свернули за угол, он уже исчез. Начинало темнеть. Воздух наполнился сильным запахом земли. Поднявшись по неровным ступеням, мы оказались на площадке, упирающейся в ограду. Другие ступени спускались к мощной стене. Ещё один ход, казалось, вёл в никуда, и мы по нему не пошли. От холода у меня начали гореть кончики пальцев. Я представила, какой сейчас Пекин. Ярко освещённые рестораны возле нашей гостиницы, в воздухе пахнет измождением, жареным мясом и прогретыми солнцем цветами, их опавшие на тротуар лепестки похожи на капли бледного воска. Мы с тобой, в рисунке Эшера, воскликнул странно развесившийся Томас Я тоже улыбнулась, хоть и дрожала, а ветер тонко свистел у меня в ушах. Снег налип на ресницы, трудно было моргать. Вдруг перед нами возникли две темноволосые женщины, а в ногах у них стояло несколько термосов. Я удивилась, увидев в лице Томаса лёгкое разочарование, и принялась отчаянно жестикулировать, объясняя, что мы заблудились. Они слушали без выражения. На их лицах блестели мокрые морщины. Одна, повернувшись к Томасу, робко заговорила на мандаринском, затем подняла древнюю руку и смахнула с волос снежинки. Он довольный рассмеялся как мальчишка. Вторая налила из термоса, стоявшего у неё в ногах, две чашки пенищегося чая, от которого шёл пар. Я смотрела на неё и не могла понять, как ей это удалось. В такой холодный день высоко в горах чай не остыл. Томас принял чашку по всем правилам церемониала. Я жестом отказалась. Женщины показали куда-то назад, и мы её увидели канатную дорогу. Стеклянные купола кабинок покачивались над широкой чёрной долиной, как будто их недавно подвесили. Томас изумлённо вскрикнул, когда мы шли к канатной дороге. Он с удивлением говорил о том, что чувствует у себя на голове женские ладони. Они необыкновенно тяжёлые, и у них грубая кожа. Однако по дороге обратно в Пекин мы говорили мало. Время шло, и молчание вызывало странное чувство. Когда Томас бывал счастлив, он всегда болтал без умолку, но сейчас у него внутри всё словно опустело, словно из него что-то медленно выдавили. Наконец мы добрались до гостиницы, и я, догадавшись по поджатым губам, а его непонятному мне беспокойству, нежно взяла Томаса за руку. Он стиснул мою ладонь, как будто знал, куда текут наши жизни, как будто всё уже разрушилось. По всему миру гасли огни. Уже тогда